Глава 18. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, милорд». Как всегда, пунктуальный Джеффри поставил кофейник и чашку на столик возле постели. «Вполне-вполне, Джеффри. Благодарю вас», — проговорил лорд Дарси. «Ах, какой восхитительный запах! Кафе вы, как всегда, заваривали собственноручно». «За исключением моего собственного дома, во всей империи только в Карлайхаусе подают утренний кафе в точности при необходимой температуре и в полном совершенстве». «Крайне приятно слышать такую любезность от вас, милорд», — произнес Джеффри, наливая кафе. «Кстати, милорд, я позволил себе принести утренний номер курьера». Кроме того, вам письмо, с которым ваша светлость, возможно, предпочтет ознакомиться прежде, чем переходить к новостям. Он пудал Дарси конверт размером 10 на 14 дюймов, на клапане которого красовалась прекрасно знакомая лорду Дарси личная печать коротышки мага. «Мастер Шон, — проговорил Джеффри, — вернулся вчера поздно ночью, после того, как ваша светлость отошли ко сну». Он потребовал, чтобы я вручил вам этот конверт сразу, как ваша светлость изволит пробудиться». Лорд Дарси взял конверт, очевидно, содержавший отчет ирландца о проведенном им товматургическом исследовании и результатах вскрытия трупа сэра Джеймса Цвинги. Дарси взглянул на часы, лежавшие на прикроватном столике. «Благодарю вас, Джеффри. Будьте так любезны». Разбудить мастера Шона через 45 минут и сказать ему, что он должен присоединиться ко мне за завтраком в 10 часов. Конечно, милорд. Будут ли еще распоряжения, милорд? В данный момент, как будто бы нет. Обслуживать вас одно удовольствие, милорд, проговорил Джеффри и вышел. За прошедший после этого час лорд Дарси прочитал и отчет мастера Шона, и номер лондонского курьера, и ожидал штука в дверь, который последовал ровно в 10 часов. К этому времени лорд Дарси уже был одет и готов к гневным трудам, и горячий завтрак на двоих подали и накрыли на столе в гостиной. «Входите, мой добрый Шон», — проговорил лорд Дарси. «Нас ждет яичница с беконом». Маг вошел в гостиную с улыбкой на лице. Однако Дарси было совершенно очевидно, что улыбка была натянутой. «Доброе утро, милорд!» — любезно поздоровался маг, садясь за стол. «Вы уже прочли мой отчет?» «Прочел», — проговорил лорд Дарси, однако не заметил в нем ничего оправдывающего ваш кислый вид. «Но поговорим после завтрака. Вы уже прочли сегодняшний номер курьера?» «Нет, милорд, еще нет». Основательно устроившись, мастер Шон начал уплетать яичницу с беконом. «Ей что-нибудь интересное?» «Не сказал бы», — проговорил лорд Дарси. «За исключением нескольких достаточно лестных упоминаний меня самого и еще более лестных упоминаний вашего имени, почти ничего интересного. Почитайте на досуге. По-настоящему интересен только тот факт, что сегодня вечером тумана не будет». Следующая четверть часа прошла в относительном молчании. Мастер Шон, обычный любитель поговорить, явно не горел желанием общаться. Наконец, лорд Дарси с легким раздражением отодвинул свою тарелку. «Вот что, мастер Шон, скажу вам напрямик, без любезностей, сегодня вы явно не в своей тарелке. Если с вами случилось нечто, не нашедшее отражение в отчете, мне хотелось бы услышать, что именно?» «О, нет!» «Там написано все», — улыбнулся мастершон, поднося чашку с кафа к рту. «Мне нечего добавить. Но не хочу вас волновать. Наверное, я еще не совсем проснулся». Лорд Дарси нахмурился, протянул руку к аккуратно написанному отчету и открыл его. «Очень хорошо. Мне хотелось бы кое-что прояснить. Сначала о ране». «Да, милорд». «Согласно вашему отчету, клинок вошел в грудную клетку вертикально, между третьим и четвертым ребрами» нанеся рану глубиной примерно в пять дюймов. Он задел стенку легочной аорты и оставил неглубокую рану на сердце, каковая, собственно, и явилась причиной смерти. «Именно так, милорд». «Очень хорошо». Дарси встал. «Будьте так любезны, мастер Шон, взять эту ложку словно нож». «Да. А теперь нанесите мне ей удар в точности так, как необходимо, чтобы оставить такую рану, какую вы обнаружили в груди Сара Джеймса». Взяв ложку за ручку, мастер Шон высоко поднял ее над головой и медленно описал широкую дугу, закончившуюся на груди его светлости. «Отлично, мастер Шон, благодарю. Если бы клинок прошел глубже, ранение задело бы и внутренности. Да, милорд, а если бы под таким же углом вошла пуля, она вышла бы через крестец». Лорд Дарси кивнул и снова заглянул в отчет. «А ведь насколько можно судить по положению раны?» Шедший сверху клинок уткнулся в ребра ниже нее. Он поднял глаза. «Мастер Шон, если вам понадобится заколоть человека, как вы это сделаете?» Мастер Шон повернул ложку в руке так, чтобы направить ручку ее вперед. «Конечно же так, милорд!» «А в таком положении клинок идет вдоль ребер, а не перпендикулярно к ним». «Естественно, милорд», — сказал мастер Шон. «Когда клинок идет сверху вниз, в итоге он, скорее всего, застрянет между ребрами». «Именно», — согласился лорд Дарси. «А согласно протоколу вскрытия, который вчера нам прислал из Шербура, сэр Эллиот, Йомина, Жоржа Барбура закололи только что продемонстрированным вами эффективным образом, а вот сэра Джеймса убили так, как не поступит ни один здравомыслящий убийца». «Действительно, милорд, ни один человек, умеющий пользоваться ножом, не станет наносить удар сверху вниз». Но почему один и тот же человек будет в аналогичной ситуации действовать двумя совершенно разными способами? Если это действительно был один и тот же человек, милорд. Очень хорошо. Но даже если орудовали двое разных убийц, как считают во флоте, то убивший сэра Джеймса удар все равно останется неэффективным. Разве не так? Станет ли нанятый профессиональный убийца действовать подобным образом? Мастер Шон усмехнулся. Если бы это мне пришлось нанимать его, милорд, сомневаюсь, чтобы меня удовлетворила его квалификация. «Отлично сказано», — промолвил с улыбкой Дарси. «Кстати, вы обследовали этот нож?» «Нож сэра Джеймса, используемый для прерывания контактов?» «Конечно». «И я тоже. Вчера, когда он лежал на полу в гостиничном номере сэра Джеймса. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на особенности состояния этого ножа». «Но...» Мастер Шон нахмурился. «В состоянии этого ножа не было ничего особенного». «Именно. Это и является особенностью его состояния». Пока мастер Шон обдумывал ответ, лорд Дарси произнес. «Теперь перейдем к другому вопросу». Он перелистнул страницу отчета. Мастер Шон поудобнее устроился в кресле и вернул ложку обратно на тарелку. «Здесь вы утверждаете, что сэр Джеймс скончался в промежутке между 25 и 35 минутами десятого». Согласно хирургическим и тавматургическим свидетельствам, поскольку я собственными ушами слышал его крик в точности в четверть десятого, плюс-минус полминуты, могу утверждать, что сэр Джейнс умер между 30 и 35 минутами десятого. Очень хорошо, сказал лорд Дарси. Однако смертельный удар ему нанесли примерно без 5 минут 9. Насколько я понимаю, психические шаблоны указывают сразу на время удара и время смерти он перевернул еще одну страницу отчета. Нанесенный сверху смертельный удар пришелся в стенку легочной аорты, однако на самом деле не вскрыл этот крупный кровеносный сосуд. Тонкий подслой артериальной стенки сохранил свою целостность. Ранение, тем не менее, оказалось тяжелым, так что он потерял сознание, то есть в сущности рана оказалась смертельной. «Но, милорд!» — возразил мастер Шон. «Рана эта не обязательно должна была привести к смертельному исходу». Возможно, что хороший целитель, окажись он на месте вовремя, мог спасти жизнь сэра Джеймса. Потому что легочная аорта сохранила свою целостность. Правильно. Если бы в этот момент артерия была перерезана, мастер сэр Джеймс был бы мертв еще до того, как упал на пол. При нарушении целостности этой артерии падение кровяного давления и потеря крови почти мгновенно приводят к потере сознания. Начинается фибрилляция желудочков, после чего быстро следует смерть. Понимаю. Кивнул лорд Дарси. Однако стенка еще держалась. Она была надрезана, но не полностью. Затем, пролежав на полу полчаса или больше, сэр Джеймс услышал ваш стул, который вывел его из вызванного болевым шоком ступора. Он попытался подняться с пола, ухватился за стол, на котором, среди прочего, лежал его ключ. Он сделал паузу и нахмурился. Обращенный к вам крик совершенно очевидно был зовом о помощи, и он хотел достать ключ, чтобы открыть вам дверь». Он постучал пальцем по отчету. «Такое напряжение привело к окончательному разрыву стенки аорты. Кровь хлынула на пол, он выронил ключ и умер. Такова, значит, ваша интерпретация, мастер Шон». «Так мне кажется, милорд», — кивнул он. «Тавматургические и хирургические свидетельства подкрепляют друг друга». «Я полностью с вами согласен, мастер Шон», — проговорил лорд Дарси, перелистывая страницы. «Значит, никаких зелий и ядов». Если только не были использованы средства неизвестной официальной фармакопеи. Я провел исследования на все известные вещества, и если сам Господь не отменил закон аналогии, мастер сэр Джеймс не был одурманен или отравлен. Лорд Дарси перевернул еще одну страницу. Мозг и череп не повреждены, ни синяков, ни трещин. Да, переходим к товматургической части. «Согласно вашему исследованию, вся кровь в комнате принадлежала мастеру Сэру Джеймсу». «Так и есть, милорд». «А это странное пятнышко в виде полукруга у двери». Также кровь Сэра Джеймса». Лорд Дарси кивнул, как я и подозревал. «Кроме того, согласно травматургическим исследованиям, во время нанесения рокового удара в комнате никого, кроме Сэра Джеймса, не было, как и во время убийства Жоржа Барбура, о чем нам сообщили из Шербура». Он улыбнулся. «Мастер Шон, я прекрасно понимаю, что вы отметили в своем отчете только научно проверенные, доказанные факты. Однако, быть может, у вас есть какие-то предположения, догадки или что-то еще, способное мне помочь?» «Есть кое-что, милорд», — неторопливо произнес мастер Шон. «Как я указывал вам вчера, я мог бы обнаружить действия черного мага. И, как вам известно, Анг почти безошибочно указывает на зло». Он глубоко вздохнул. «Теперь, когда мы знаем о виновности мастера Юэна Маккалистера, его действие можно было бы без труда обнаружить». Мастер Шон указал на лежавшую перед Дарси стопку бумаг. «Однако я не откажусь. Не могу этого сделать». «От здесь». Он еще раз глубоко вздохнул. «Милорд, я не нахожу никакого следа магии, черный или белый, в обстоятельствах убийства мастера сэра Джеймса Цвинги. Никакого!» Его прервал стук в дверь. «Да?» С ноткой досады отреагировал лорд Дарси. «Кто там?» «Отец Патрик!» Донесся голос из-за двери. Раздражение мгновенно покинуло лорда Дарси. «Ах, входите же, преподобный сэр!» Дверь открылась, и в комнату вошел высокий и бледный мужчина в рясе бенедиктинца. «Доброе утро, милорд! Доброе утро, мастер Шон!» Произнес он с улыбкой. «Милорд, вы уже в полном здравии!» «Вашим попечением, преподобный отец!» «Разве могло быть иначе? Чем могу служить? «Полагаю, что можете, а заодно и себе самому, если можно так выразиться». «Каким образом, отче?» Священник посерьезнел. «В обычных условиях», — проговорил он, старательно подбирая слова, «как вам известно, я не имею права раскрывать содержание исповеди, кающегося перед другими людьми. Но в данном случае кающаяся особа сама настоятельно просила меня поговорить с вами». «Полагаю, что речь идет о Дамсельтии, сказал лорд Дарси. «Конечно. Она уже дважды рассказала свою историю. Один раз мне, другой раз сэру Томасу Лезе». Он посмотрел на мастера Шона, многозначительно кивавшего головой. «А, вижу, что и вы следите за моими словами, мастер». «Ну, конечно, ваше преподобие. Классическая триада исповеди. Один раз церкви, другой — любимому, и третий...» Он почтительно указал в сторону лорда Дарси. «Власть придержащим!» «Именно!» — согласился священник. «Покаяние завершает исцеление!» Он посмотрел на лорда Дарси, уже поднявшегося из кресла. «Не буду вдаваться в детали, милорд. Лучше будет, если вы выслушаете их сами. Но она прекрасно знает, что именно вы вчера вечером спасли ее жизнь, а потому вам не стоит преуменьшать свою роль в этом событии». «Разумеется, я все понимаю, преподобный отец. Могу ли я задать вам пару вопросов, прежде чем мы пойдем к ней?» «Конечно. Я отвечу на них в той мере, в кой они не нарушают моих обетов». Они относятся к наложенному на нее вчера заклятию. Помнит ли она что-нибудь, что было после того, как мастер Юэн наложил на нее свои черные чары? «Нет», — отец Патрик покачал головой. «Она сама вам все объяснит». Однако меня, преподобный отец, смущает скорость и легкость, с которой она покорилась заклятию. Я наблюдал за ней. Только что она пребывала в здравом уме, полностью владела своими чувствами и уже в следующий момент превратилась в машину, повинующуюся каждому его слову. Я не знал, что маги обладают подобной властью над другими людьми. — Боже, это не может произойти так быстро! — произнес мастер Шон. — Ни в коем случае, милорд! — «Даже самые могущественные из черных магов не способны починить себе разум человека мгновением руки!» «Даже сатана не способен овладеть умом человека без подготовки, милорд», — ответил отец Патрик. «Мастер Юэн должно быть накладывал на нее заранее подготовленные чары, иначе он не добился бы такого эффекта». «Я как будто бы припоминаю», — проговорил лорд Дарси, «что на последнем магическом триеннале... В последний день съезда некий грабитель совершил глупую ошибку, напав на улице на мастера магии. Чародей известил караул сразу после инцидента. Сам он не получил никаких повреждений, однако грабитель оказался парализован всем телом, кроме головы, не мог даже шевельнуться. Признаю, что это была великолепная работа. Заклятие удалось снять только после того, как правонарушитель целиком и полностью признался в своем преступлении – таким образом избавив мага от необходимости представать перед судом. Однако заклинание было наложено в считанные секунды. «Тут ситуация несколько иная, милорд», — проговорил отец Патрик. «Тогда со стороны нападавшего было проявлено злое намерение, а зло можно отразить обратно на породившего его человека, вызвав таким образом упомянутый вами паралич. Подобную технику в порядке самозащиты может использовать любой чародей». Однако связать чарами, не имеющего злых намерений человека, можно только собственной силой самого мага. Он не может воспользоваться психической энергией нападающего, поскольку не подвергался никакой атаке. Посему ему требуется потратить больше времени на заклинания, чтобы сделать их эффективными». «Понятно. Благодарю, ваше преподобие», — проговорил лорд Дарси. «Вопрос решен. Что же, теперь идем к молодой леди». «А я, с вашего разрешения, милорд», — сказал мастер Шон, — «отправляюсь в королевский мажордом. Вполне возможно, что лорд Бентриомф также захочет ознакомиться с моим отчетом». Лорд Дарси улыбнулся. «И заодно снова погрузиться в атмосферу съезда». «Вы, конечно, правы, милорд», — также с улыбкой ответил мастер Шон. «Хорошо. Я присоединюсь к вам позже». Сэр Томас Лезе, высокий, худощавый и мрачный, стоял возле гординиевого покоя, который герцогиня де Камберленд отвела Тии Айнцек. — Доброе утро, милорд! — поздоровался он. — Я... Мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы совершили прошлой ночью, но я не знаю, как это сделать. — Мой дорогой сэр Томас, я не сделал ничего такого, что не сделали бы вы сами, оказавшись на моем месте... И для такого мрачного выражения на лице нет никаких оснований. Мрачного! Сар Томас выдавил из себя улыбку. Неужели я показался вам мрачным? Конечно, вы были угрюмы, сор Томас, и у вас были на то все основания. Вы выслушали признание ТИ, и опасаетесь, что я прикажу арестовать ее за шпионаж. Сар Томас заморгал, но ничего не ответил. Не надо, мой дорогой друг! Продолжил лорд Дарси. Она не могла нанести империи заметный вред. В таком случае вы сами ходатайствовали бы о ее аресте. Вы не из тех мужчин, которые могут позволить любви ослепить себя. Далее, позвольте мне напомнить вам о снисхождении, которое законы империи устанавливают в отношении свидетелей королевского обвинения. «Ага, сэр Томас, на сей раз ваша улыбка кажется мне более искренней. А теперь, джентльмены...» «Если вы соизволите простить меня, я готов порекомендовать вам прогуляться по этому коридору». Открыв дверь Гордениева покоя, он вошел внутрь. Пройдя через гостиную, лорд Дарси направился к опочевальне и уже на полпути услышал голос девушки. «Милорд Дарси, это вы?» «Да, Дамсель, это я», — ответил лорд Дарси, подойдя к двери. Тея лежала в постели, укрытая до плеч теплыми одеялами. На ее губах появилась легкая улыбка. «Вы симпатичный человек, милорд, и я очень этому рада. Мне было бы неприятно, если бы я оказалась обязанной своей жизнью уродливому мужчине». «Моя дорогая Тея, поскольку ваша личная, непревзойденная красота спасена, степень красоты вашего спасителя несущественна». Подойдя к постели, он сел в стоявшее рядом с ней кресло. «Я не стану расспрашивать вас, милорд, как вы оказались на мосту именно в тот момент, когда ваше вмешательство было в высшей степени необходимо?» — тихо произнесла она. «Я просто хочу еще рассказать вам, насколько рады тому, что вы там оказались». «Как и я, Дамсель. Однако интересующий нас обоих вопрос заключается не в том, каким случайным образом там оказался я, но в том, как туда попали вы. Расскажите мне о мастере Юэне Макалистере». На мгновение губы Тии сложились в жесткую мрачную гримасу, которая тут же превратилась в улыбку. «Для этого мне придется обратиться к недалекому прошлому и моему родному селению, Банат». Тия рассказала Дарси примерно то же, что и Мэри де Камберленд, но с некоторыми дополнительными подробностями. Донос на ее дядю, Неа Пеллера, обвинявший его в незаконных занятиях искусством исцеления, написал конкурент-торговец – а поскольку дядя и так находился под подозрением за свои политические взгляды, сотрудники тайной полиции короля Казимира IX пришли к ним домой, чтобы арестовать обоих. И все же неапеллер Айнцек был готов к подобному развитию событий, и его сильный, пусть и нетренированный, талант вовремя предупредил его. На считанные минуты опередив сотрудников страшной тайной полиции, они направились к итальянской границе. Однако в этой правительственной организации имелись собственные маги, и беглецов застигли менее, чем в сотне ярдов от границы. Неопеллер велел племяннице бежать, а сам остался сопротивляться аресту. Больше она его не видела. Рассказ ее о перемещениях по Италии и суде в Дофине, отказавшем ее экстрадиции, был уже знаком лорду Дарсии. Однако он внимательно все слушал. Наконец Тия добралась до наиболее интересовавшей его части — Когда сэр Томас привез меня в Англию, сказала она, я считала, что очутилась в безопасности. И тут ко мне явился мастер Юэн. Тогда я не знала, кто он такой. И он не назвал своего имени, однако упомянул, что дядя Неапеллер арестован польской тайной полицией и томится в заключении в тюрьме. Он сказал, что с моим дядей обращаются хорошо, однако дальнейшее его благополучие будет зависеть полностью от моего содействия». Затем он сообщил, что сэру Томасу известен секрет оружия, разработанного для военного флота Анжуйской империи. Он не знал, что оно собой представляет. Однако польская секретная служба каким-то образом проведала о его существовании, как и о том, что сэр Томас обладает о нем ценной информацией. Зная, что сэр Томас доверяет мне, он попросил меня выведать у него эту информацию. Он угрожал, что дядюня Апеллера будут пытать, даже убьют, если я не выполню эту его просьбу. Повернув голову к лорду Дарси, она посмотрела прямо ему в глаза. «Но я этого не сделала, поверьте мне, не сделала. Сэр Томас подтвердит, что я никогда не спрашивала его о каких бы то ни было секретных работах. Никогда!» Лорд Дарси тут же вспомнил угрюмое лицо сэра Томаса. «Я вам верю, Дамсель. Продолжайте». «Я не знала, что делать. Я не хотела им ничего говорить. Не хотела предавать сэра Томаса. Я уверяла их, что пытаюсь... «Пытаюсь добиться его доверия. Я сказала им...» Она прикусила нижнюю губу и на мгновение умолкла. «Я сказала мастеру Йоэну все, что могла, чтобы сохранить жизнь моего дяди». «Естественно», — аккуратно проговорил лорд Дарси. «Никто не станет обвинять вас в этом». «И тут настало время съезда», — сказала она. «МакАлистер сказал, что я должна, даже обязана на нем присутствовать. Я попыталась остаться в стороне». Я напомнила ему о том, что хотя меня приняли в гильдию в качестве ученика, таковые обыкновенно в съездах не участвуют. Однако он ответил, что у меня, мол, есть влияние на сэра Томаса, на его милость архиепископа, и если я не сумею попасть на съезд, он распорядится, чтобы за каждый пропущенный мной день мне присылали по одному отрубленному пальцу дяди Неопеллера. Мне пришлось что-то делать. Вы же понимаете меня, милорд? — Понимаю, — проговорил лорд Дарси. «Юэн МакАлистер», — продолжила тие, — «особым образом предупреждал меня держаться подальше от мастера сэра Джеймса Цвинги. Он сказал, что сэр Джеймс — выдающийся контрразведчик руководит Европейской службой имперской контрразведки. Поэтому я подумала, что сэр Джеймс может помочь мне. Утром в среду я пришла в его номер. Я столкнулась с ним около выхода из своей и спросила, могу ли я переговорить с ним. Я сообщила, что у меня есть для него важная информация». Она слегка улыбнулась. Он немного поворчал, однако все же пригласил меня в свой номер. Я рассказала ему все, о своем дяде, о мастере Юэне, все, а он и бровью не шевельнул. Я сказала, что агенты империи без сомнения могут освободить моего дядю из польской тюрьмы. На это он ответил, что не имеет никакого отношения к шпионажу, и что он всего лишь судебный маг, работающий на маркиса де Лондона и не знает никаких способов освободить моего дядю из польской или любой другой тюрьмы. Я пришла в ярость. Не помню точно, что я ему наговорила, но это было гадко с моей стороны. Теперь я об этом жалею. Я вылетела из его номера, и он запер за мной дверь. Наверное, я последнее видела сэра Джеймса Цвинге живым». И поспешно добавила. «То есть, если не считать его убийцы». «Дамсель Тия», — проговорил лорд Дарси самым проникновенным тоном. «Я должен кое-что сообщить вам и предупредить, чтобы вы никому не рассказывали об этом без моего разрешения. Согласны?» «Конечно, милорд». «Значит так. Я верю в то, что именно вы последние видели его живым. На это указывают все известные мне свидетельства. Но вы должны знать, что я не считаю вас в какой бы то мере виновной в его смерти». «Благодарю вас, милорд», — проговорила Тия, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Лорд Дарси взял ее за руку. «Не надо, моя дорогая, сейчас не время плакать, и смотрите больше никаких слез. Вы очень добры». «Милорд...» Она улыбнулась, несмотря на стоявшие в глазах слезы. «О нет, моя дорогая Тия, вовсе нет. Я человек жестокий и порочный, к тому же руководствуюсь самыми низменными мотивами». «Как и большинство мужчин...» — рассмеялась она. «Я вовсе не это имел в виду», — сухо возразил лорд Дарси. «Я намеревался намекнуть на то, что у меня остался еще один вопрос». Смахнув ладонью слезы с глаз, Тия наделила его лукавой улыбкой. «Значит...» «Никаких неизменных мотивов. Какая жалость!» И посерьезнела. «Какой же?» «Почему мастер Йоэн решил вас убить?» Лорд Дарси абсолютно не сомневался в ответе, однако не хотел, чтобы девушка поняла, как он это узнал. На сей раз улыбка ее обрела холодный и мстительный оттенок, который он видел прошлым вечером. «Я узнала правду. Вчера вечером съезд посетил друг моего дяди, Йомин Колин Макдэвид, уроженец острова Мэн которого я помню с самого раннего детства. Он и открыл мне всю правду. Мой дядя ускользнул из этой ловушки. Йомин Колин помог ему избавиться от преследователей и с тех пор мой дядя живет на острове Мэн. Он в безопасности, но тем не менее скрывается, потому что боится, что поляки выследят его и убьют. Он думал, что погибла как раз я, но, наконец, увидел мое имя в лондонском курьере в списке участников съезда, после чего послал Йомина Колина искать меня. Но наш друг также объяснил, что дядя устроил свое бегство так, чтобы все свидетельства указывали на то, что он погиб. Он поступил так, чтобы защитить меня. И все то время, пока мастер Юин шантажировал меня, использовал жизнь дяди как оружие. На самом деле и сам он, и польская тайная полиция считали его убитым. «Неужели вас удивляет, что я вышла из себя, когда узнала истину?» «Конечно нет», — согласился лорд Дарси. «Это произошло вчера вечером?» «Да», — проговорила она. И тут я получила записку от мастера Юэна, назначившего мне встречу в пабе гончей и косой. Вы знаете, где это?» «Знаю», — ответил лорд Дарси. «Продолжайте». «Там я, кажется, снова вышла из себя», — проговорила Тия. «И, похоже, наговорила слишком много лишнего, как и сэру Джеймсу». Взгляд ее сделался жестким. «Но я не жалею о том, что выложила все это прямо в лицо мастеру Юэну. Я сказала ему все, что думаю о нем». «Сказала, что все расскажу имперским властям, что хочу, чтобы его повесили. Я...» Она вдруг умолкла и с недоумением посмотрела на лорда Дарси. «А вот что было потом, я помню плохо. Он поднял руку, что-то начертал в воздухе...» Медленно произнесла она. «И после этого ничего не помню. Совсем ничего. До сегодняшнего утра, когда проснулась здесь и увидела отца Патрика...» Тия вдруг протянула обе руки к лорду Дарси и обхватила его ладонь пальцами. «Я понимаю, что поступило плохо, милорд. Вы... Мою судьбу будет решать Высший суд Его Величества?» Лорд Дарси с улыбкой поднялся на ноги. «На суде, моя дорогая, вам побывать придется. Но лишь в качестве самого важного нашего свидетеля против мастера Юэна Макалистера. Могу заверить вас в том, что ни в каком другом качестве вам присутствовать на суде не предстоит». Девушка все еще не выпускала ладонь лорда Дарси, и вдруг внезапным движением припала к его пальцам губами, после чего отпустила со словами «Благодарю вас, милорд». «Это мне надлежит вас благодарить», — ответил с поклоном лорд Дарси. «Если в будущем я смогу оказать вам какую-либо услугу, дамсель, вам достаточно просто попросить». Выходя из двери Гордениевого, покоя Дарси рассчитывал увидеть в коридоре двоих ожидавших его мужчин, но их оказалось трое. Отец Патрик и сэр Томас внимательно следили за тем, как он закрывал дверь. «Как она себя чувствует?» — спросил отец Патрик. «На мой взгляд, вполне прилично». Затем Дарси обратил свой взгляд на сержанта в полагающемся починном мундире. «У сержанта Питера есть для вас новости, однако я попросил его немного подождать». — проговорил отец Патрик. — А теперь, если позволите, я посещу свою пациентку. Он вошел в Гордениевый в покой и затворил за собой дверь. — Во мне о чем беспокоиться, мой друг. Лорд Дарси улыбнулся сэру Томасу. После этого он обернулся к представителю власти. — У вас есть для меня информация, сержант? — Да, милорд. И очень важное. Лорд Бентрионф впросил передать, что мы нашли ямена Пола Николса. — Неужели? — восхитился лорд Дарси. — И где же вы его нашли? «Он что-нибудь объяснил?» «Увы, нет», — ответил сержант Питер. «Его нашли в гостиничном чулане. Он мертв, милорд. Мертвее некуда».